Глава 7. Пропавшие без вести. найдены. Внимание, которое Чарльз Дарвин уделил эволюции человека в самой знаменитой своей книге Происхождение видов путем естественного отбора, сводится к девяти пророческим словам. Свет будет пролит на происхождение человека и на его историю. Так фраза выглядит в первом издании, которое я цитирую, если не указываю иное. К шестому изданию он позволил себе раскрыть тему более подробно. Много света будет пролито на происхождении человека и на его историю. Мне нравится думать о том, как этот великий человек сидел над книгой, нацелив перо на эту фразу и раздумывал, позволит ли себе вписать много. Но даже с этим словом вся фраза явное сознательное принижение. Дарвин намеренно вынес обсуждение эволюции человека в отдельную книгу. Происхождение человека и половой отбор. Вероятно, нет ничего удивительного в том, что в книге уделено куда больше внимания половому отбору, исследованному главным образом на птицах, чем эволюции человека. Это неудивительно, поскольку в то время еще не было найдено ни одной окаменелости, связывающей нас с ближайшими родственниками человекообразными обезьянами. Дарвину были доступны только данные о современных обезьянах, И он успешно воспользовался ими, сделав вывод, верный, хоть и не поддержанный коллегами, что нашими ближайшими родственниками являются африканские человекообразные обезьяны. Горилы и шимпанзе, карликовые шимпанзе или бонобо тогда не выделяли в отдельный вид. Впрочем, он тоже обитает в Африке. Соответственно, если ископаемые остатки предков человека где-то и могут быть обнаружены, то искать их следует в Африке. Дарвин сожалел об отсутствии окаменелостей, но относился к этой проблеме с неизменным оптимизмом. Дарвин, цитируя Лайеля, своего учителя и величайшего геолога эпохи, указывал: "Во всех классах позвоночных открытие ископаемых остатков было крайне медленным и вполне случайным процессом. Не следует также забывать, что те области, в которых скорее всего должны находиться остатки, соединяющие человека с каким-либо вымершим обезьянообразным животным, До сих пор еще не были исследованы геологами. Перевод Сечного. Примечание редакции. Дарвин безусловно имел в виду Африку. Его последователи сначала пренебрегали советом и искали в Азии, что не приблизило решение задачи. Однако недостающие звенья перестали быть недостающими именно благодаря азиатским находкам. Первые обнаруженные окаменелости были сравнительно молодыми, они имели возраст менее миллиона лет. И относились ко времени, когда гоминиды, уже достаточно близкие к современным людям, мигрировали из Африки и достигли Дальнего Востока. Находки были названы в соответствии с местом обнаружения: яванским человеком и Пекинским человеком. Первый был обнаружен голландским антропологом Эженом Дюбуа в 1891 году и названным обезьяно-человеком прямоходящим Pithecanthropus erectus. Название отражало в первую очередь убежденность исследователя в том, что он осуществил мечту своей жизни и обнаружил недостающее звено. Критика обрушилась с двух сторон, что в целом подтверждало вывод Дюбуа. Одни оппоненты считали, что кости принадлежат человеку, другие приписывали их гигантскому гибону. Жизнь Дюбуа после этой находки была полна свар и горечи. Он отрицал сходство между обнаруженным позднее пекинским человеком и своей находкой, будучи буквально одержим ею. Дюбуа был уверен в том, что только она представляет собой истинное недостающее звено. Подчеркивая отличие от остатков пекинского человека, он описывал последние как существенно более близкие к современному человеку, в то время как еванский человек истренила Являлся, по его мнению, промежуточной стадией между обезьяной и человеком. Пятикантроп не был человеком, это был род гигантских животных, близких к гибонам, но существенно превосходивших их по объему мозга и отличавшихся способностью к прямохождению. Цифализация отношение размера мозга к размеру тела, пятикантропов вдвое превышала таковую человекообразных обезьян и составляла половину свойственной человеку разумному. Именно необычный объем мозга, слишком большой для человекообразной обезьяны и слишком маленький, меньше среднего, хотя и больше самого маленького для человека, лег в основу мнения, ставшего теперь почти общепринятым, что тринильский человек был на самом деле примитивным человеком. Морфологически однако свод в черепа сильно напоминает таковую человекообразных обезьян, в особенности гибонов. Улучшению настроения Дюбуа нисколько не способствовало то, что некоторые читатели решили, будто он посчитал пятикантропа гигантским гибоном, а не промежуточным звеном между человеком и обезьяной. Дюбуа изо всех сил старался подтвердить свою прошлую позицию. Я по-прежнему, и твёрже, чем когда-либо уверен в том, что тринильский пятикантроп в самом деле является недостающим звеном. Креационисты время от времени пытаются использовать в качестве политического оружия утверждение, что Дюбуа в конце жизни якобы перестал считать пятикантропа промежуточным обезьяно-человеком. Креационистская организация Ответы в книге бытия включила этот тезис в свой список дискредитированных свидетельств, которые, как они считают, использовать не следует. Они молодцы, что хотя бы завели такой список. И иванский, и пекинский представители пятикантропов по геологическим меркам достаточно молоды. Они жили менее миллиона лет назад. В настоящее время их вместе с человеком современности относят к роду Хома, и они включены в него под предложенным Дюбуа видовым именем erectus, прямоходящий. Хома erectus. В своей погоне за недостающими звеньями Дюбуа выбрал не ту часть света. В принципе, для голландца Естественно было в первую очередь заняться голландской Ост-Индией, но человек, его целеустремленности должен был все же последовать совету Дарвина и отправиться в Африку, как мы увидим, именно там эволюционировали наши предки. Что же эти представители вида Homo erectus делали вне Африки? Выражение исход из Африки позаимствовано о Карен Кренбликсен, и теперь так называют великое переселение наших предков с Черного континента. Было однако два исхода, и важно не путать их между собой. Не так давно, может быть, менее ста тысяч лет назад, кочующие группы Homo sapiens, внешне весьма похожих на нас, покинули Африку и дали начало всем расам, которые мы видим сегодня: инуитам, коренным американцам, австралийским аборигенам, китайцам и так далее. Как правило, словосочетание исход из Африки относится именно к этому событию. Однако был и ранний исход из Африки, и ископаемые остатки этих первопроходцев, принадлежавших к виду Homo erectus, мы находим теперь в Европе и Азии. К ним относятся и пекинские, и иванские находки. Наиболее древний из обнаруженных за пределами африки ископаемых людей был найден в Грузии. Это существо небольшого роста, Его хорошо сохранившийся череп имеет возраст около 1,8 миллиона лет, как показали современные методы датирования. Оно было названо Homo georgicus, хотя с его выделением в отдельный вид согласны не все таксономисты, чтобы подчеркнуть, что этот человек был несколько примитивнее остальных ранних выходцев из Африки, относящихся к виду Homo erectus. Не так давно уже после этой находки В Малайзии были обнаружены каменные орудия более древние, чем датировки Homo georgicus, что подстегнуло процесс поиска каменной на этом полуострове. Как бы то ни было, все эти древние азиатские находки достаточно близки к современному человеку и относятся к роду Homo. В поисках более древних предков нам надо отправиться в Африку. Однако перед этим давайте сделаем паузу и обсудим, чего мы ожидаем от недостающего звена Предположим, что мы принимаем всерьез изначальное неверное понимание словосочетания недостающее звено и ищем промежуточную форму между шимпанзе и человеком разумным. Мы не происходим от шимпанзе, но можно с уверенностью сказать, что наш общий предок был сильнее похож на шимпанзе, чем на человека. Так, у него не было такого большого мозга, как у нас. Он, скорее всего, не ходил на двух ногах. Был куда более волосатым и, безусловно, не владел речью. Хоть мы и должны сохранять стальную твердость в борьбе с широко распространенным заблуждением, будто человек произошел от шимпанзе, представить себе промежуточную форму между подобием шимпанзе и человеком разумным не возбраняется. Хотя волосяной покров и речь fossilлизируются плохо, мы в состоянии довольно точно судить о размере мозга по черепу, а о походке, по построению всего скелета включая череп, поскольку большое затылочное отверстие форамен магнум, представляющее собой отверстие в черепе для прохождения спинного мозга, смотрит вниз у двуногих животных и назад у четвероногих. Вероятные кандидаты на роль связующих звеньев могли бы иметь любой из следующих признаков. Первый. Промежуточные, объем мозга и походка, скорее сутулость и шарканье, чем величавая осанка и твердый шаг. любимые старшими сержантами и преподавательницами хороших манер. Второе мозг с объемом, как у шимпанзе. Человеческое прямохождение. Третье большой, близкий к человеческому объему мозг, передвижение на четырёх конечностях, как шимпанзе. Теперь, сохраняя в голове эти возможности, рассмотрим доступные нам, но увы, недоступные Дарвину африканские окаменелости. Я все еще надеюсь. Молекулярные доказательства, к которым я обращусь в главе 10, показывают, что общий предок шимпанзе и человека жил примерно 6 миллионов лет назад. Может быть, чуть раньше. Поделим этот срок пополам и взглянем на ископаемые, которым около 3 миллионов лет. Самая известная из находок этого возраста эфиопская Люси, обнаруживший ее Дональд Йохансон. отнес животное к виду Австралопитеку сафаренсис, австралопитек афарский. К сожалению, от черепа люси сохранились только фрагменты, однако нижняя челюсть дошла до нас практически целой. Люси по современным меркам была невысокой, но не настолько маленькой, как Homo floresiensis, малюдка, которого журналисты к моей досаде прозвали хоббитом. Он жил на индонезийском острове Флорес и вымер совсем недавно, около 12.000 лет назад. Скелет Люси относительно полон, поэтому можно утверждать, что она ходила на двух ногах, но вероятно часто искала убежище на деревьях, по которым умела ловко лазать. Все кости, составляющие скелет Люси, принадлежали одной особи. Сейчас это вполне надежно установлено. Этого нельзя сказать о так называемой первой семье, наборе костей, принадлежавших минимум 13 особям, похожим на Люси, жившим примерно в то же время и по неизвестным причинам захороненным вместе. тоже в Эфиопии. Части скелетов Люси и первой семьи дают достаточно полное представление о том, как выглядел Австралопитек офарский, хотя полную и достоверную реконструкцию трудно провести на основании частей скелетов разных особей. К счастью, в 1992 году в том же районе Эфиопии был обнаружен практически полный череп, известный как AL4442. Эта находка подтвердила правильность сделанных ранее реконструкций. Изучение скелета Люси и других окаменелостей того же периода показало, что размер мозга австралопитеков был примерно таким же, как у шимпанзе, однако передвигались они вертикально, на двух ногах, как мы. Это второй из трёх наших сценариев. Люси и ее родня отдаленно напоминали прямоходящих шимпанзе. Двуногое хождение подтверждается уникальной находкой Мэри Лики. Обнаружившие в окаменевшем вулканическом пепле следы австралопитека, они были найдены южнее, в Летле, в Танзании, и они несколько старше Люси и AL 4442, им около 3,6 миллиона лет. Считается, что следы принадлежат двум австралопитекам, шедшим рядом, держась за руки. Главное то, что 3,6 миллиона лет назад по земле шагала прямоходящая обезьяна с мозгом не крупнее мозга шимпанзе. Весьма вероятно, что вид, который мы называем австралопитекусом афаренсис, к нему относится Люси, включал наших предков трёхмиллионной давности. Некоторые ископаемые остатки относят к другим видам того же рода. Практически нет сомнений, что среди представителей рода австралопитеков были и наши прямые предки. Первым обнаруженным австралопитеком и, соответственно, типовым представителем рода был так называемый ребенок из В возрасте трех с половиной лет он был убит и съеден орлом. Отмечены в глазницах черепа идентичны отметины, которые современные орлы оставляют на черепах обезьян, когда выклевывают им глаза. Бедный малыш Истаунга, он кричал на пронизывающем ветру, когда безжалостный крылатый хищник уносил его в небеса. Как мало утешило бы его предвидение своей судьбы. два с половиной миллиона лет спустя стать типовым экземпляром вида Австралопитекус африканус, австралопитек африканский. Бедная мать из рыдавшая в плиоцене. Типовой экземпляр это первый образец нового вида, получивший данное видовое название и соответствующий музейный ярлык. Теоретически, более поздние находки полагается сравнивать с типовым экземпляром, чтобы определить, относятся ли они к тому же виду. Ребенок из Таунга был найден и выделен в отдельный новый род и вид южноафриканским антропологом Реймондом Дартом в 1924 году. Какова, спросите вы, разница между видом и родом? Давайте прежде чем продолжать, быстро разберемся с этим. Род представляет собой более широкую группу Виды относятся к родам, причем зачастую к одному роду относится несколько, иногда огромное множество видов. Homo sapiens и Homo erectus это два вида, относящиеся к роду Homo. Australopithecus африканус и Australopithecus afarensis относятся к роду австралопитеков, Australopithecus. Латинское название животного или растения всегда включает в себе родовое имя, начинающееся с большой буквы, и видовое имя. сострочный. Иногда к названию присоединяется подвидовое имя, которое следует за видовым. Например, Homo sapiens neanderthalensis. Названия часто представляют собой предмет для диспута и поле боя таксономистов. Так, к примеру, многие выделяют неандертальцев в отдельный вид Homo neanderthalensis, вместо того, чтобы считать их подвидом человека разумного, поднимая таким образом статус неандертальцев до самостоятельного вида. Родовые и видовые названия также бывают предметом спора, они могут меняться в ходе последовательных ревизий в научной литературе. Так, Paranthropus назывался когда-то Zejiantropus boisei и Australopithecus boisei. И его по-прежнему, по крайней мере, неформально продолжают называть робустным или массивным австралопитеком, в отличие от двух видов грацильных австралопитеков, упомянутых раньше. В отличие от заболеваний, которые часто получают название по именам своих первооткрывателей, новые виды получают название от своих первооткрывателей, но никогда в их честь. Это замечательная возможность для одного биолога увековечить имя другого или же мецената. Случай случае Panthropus Неудивительно, что мой выдающийся коллега Уильям Дональд Гэммилтон несколько раз удостоился этой чести. Он был пожалуй, одним из самых великих наследников Дарвина в нашем столетии. Гамильтон напоминал ослика Иа из книги Алана Милна. Конечно, я не имею в виду его диснеевское воплощение. Однажды Гамильтона во время амазонской экспедиции ужалила оса. Его сосед по лодке, знающий, что Гамильтон великий энтомолог, поинтересовался: «Билл, вы знаете, что это была за оса?" "Да", печально ответил Гамильтон. "Она носит Моё имя. Именно на этот довольно таки условный характер зоологической классификации я хотел обратить ваше внимание в этой главе. Таким образом, Дарт дал родовое название Австралопитекус ребёнку из Таунга, типовому экземпляру рода. И с тех пор нам приходится называть своего предка этим крайне скучным и невыразительным именем. Оно значит всего лишь южная обезьяна. Ничего общего с Австралией, которая всего лишь южная страна. Пожалуй, Дарт мог бы придумать более удачное название. Он мог бы также предположить, что другие представители этого рода будут обнаружены к северу от экватора. В нашем распоряжении есть прекрасно сохранившийся череп, один из лучших, хотя и без нижней челюсти. Он чуть старше ребенка из Таунга и именуется Миссис Плез. Миссис Плез. Она на самом деле могла быть маленьким мужчиной, а не крупной женщиной. Получила свое прозвище, потому что первоначально была отнесена к роду Плезиантропов, Plezianthropus. Это означает почти человек, несколько лучше южной обезьяны. Надеюсь, что позднее таксономисты постановят, что Миссис Плез и подобные ей принадлежат к тому же роду, что и ребенок из Таунга, и всех их, ко всеобщему удовольствию, станут называть плезиантропами. К сожалению, Правила зоологической номенклатуры строги до педантизма. Приоритет названия важнее смысла. Возможно, южная обезьяна неудачное название, но это неважно. Оно введено в обиход до более подходящего Pleziantropus, так что нам, похоже, никуда от него не деться. Если только я все еще надеюсь, что в пыльном ящике какого-нибудь южноафриканского музея кто-то найдет давно забытые остатки, похожие на миссис Плез и ребенка из Таунга. Но с ярлыком Gymiantropus, Gymiantrop, «гемиантроп», то есть получеловек, примечание научной редакции. Типовой экземпляр 1920 год. Тогда всем музеям мира пришлось бы немедленно поменять ярлыки на своих экземплярах и слепках австралопитека, и все книги и статьи о предыстории гоминид должны были бы последовать этому примеру. Компьютерные программы по всему миру работали бы сверхурочно, выискивая упоминания об Astralopithecus и заменяя его Gymiantropus. Я не могу придумать другого случая, когда международные правила были бы настолько сильны, чтобы заставить весь мир в одночасье поменять название. Перейдем к следующему важному вопросу о якобы недостающих звеньях и произволе в наименованиях. Очевидно, что когда наименование Миссис плез было изменено с плезиантропус на австралопитекус, в мире совершенно ничего не изменилось. Предполагается, что никого не заставляют думать иначе. Но рассмотрим аналогичный случай, когда кости повторно исследуют и перемещают по анатомическим причинам из одного рода в другой. Или когда конкурирующими антропологами оспаривается самостоятельный родовой статус находок. Это бывает очень часто. В конце концов, логика эволюции требует, чтобы существовали индивиды, находящиеся точно на границе двух родов, например, между Австралопитекусом и Homo. Глядя на миссис Плес и череп современного Homo sapiens, легко сказать, эти два черепа без сомнения принадлежат к разным родам. Если предположить, сегодня так считают почти все антропологи, что все члены рода Хома происходят от предков, принадлежащих к роду Australopithecus, то из этого непременно следует, что где-то в цепочке видоизменений от предков к потомкам должен был быть, по крайней мере, один индивид, находившийся как раз на границе. Это важный момент, так что позвольте мне уделить этому еще немного внимания. Принимая во внимание форму черепа Missis Плес как представителя Australopithecus africanus, жившего 2,6 миллиона лет назад, поищите в интернете и посмотрите на черепа KNMM и R1813 и KNMM и R1470. Оба они датированы приблизительно 1,9 миллиона лет назад, и оба большинством авторитетных источников относятся к роду Homo. Сегодня 1813 классифицируется как Homo habilis, но так было не всегда. До недавнего времени к этому виду относили и 1470, но сейчас его чаще упоминают под другим видовым названием Homoruddalfensis. Еще раз обратите внимание на то, как непостоянны названия, но это и не важно. И 1813, и 1470 заняли прочное положение среди хома. Они отличаются от миссис Messisples и ее родственников менее выдающимся вперед лицом и большей черепной коробкой. В этом отношении 1813 и 1470 выглядят скорее похожими на человека, а миссис Плес на обезьяну. Теперь поищите и взгляните на череп Твигги. Сегодня Твигги обычно относят к виду Homo habilis, но ее выступающая морда больше походит на миссис Плес, чем на 1470 или 1813. Вы, вероятно, не удивитесь, если я скажу, что одни антропологи относят Твигги к роду Австралопитекус, а другие к Homo. Более того, каждый из трех этих ископаемых в разное время классифицировалось как Homo habilis и как Australopithecus habilis. Как я отметил, некоторые авторитетные источники в разное время давали 14.70 другое видовое название, меняя habilis на Rudolfensis. И в довершение всего, видовое название Rudolfensis прикрепилось к обоим родовым названиям Australopithecus и Homo. Таким образом, к трем ископаемым исследователи применяли следующие имена: KNM-ER1813, Australopithecus habilis, Homo habilis и ER KNM-1470, Australopithecus habilis, Homo habilis, Australopithecus rudolfensis, Homo rudolfensis. LOH-24, твиги, Australopithecus habilis, Homo habilis. Должна ли путаница в названиях поколебать нашу уверенность в эволюции? Совсем наоборот. Это именно то, чего мы должны ожидать, учитывая, что все эти существа, найденные наконец промежуточные звенья. Нам бы следовало серьезно беспокоиться, если бы у нас не было промежуточных звеньев настолько близких к границе, что их трудно классифицировать. Действительно, С эволюционной точки зрения присвоение дискретных названий стало бы по-настоящему невозможным, если бы палеонтологическая летопись была полнее. С одной стороны, счастье, что ископаемые встречаются так редко. Если бы у нас была непрерывная палеонтологическая летопись, присвоение индивидуальных названий видам и родам стало бы невозможным или, по крайней мере, затруднительным. Следует признаться, что разногласия между палеонтопологами По поводу принадлежит ли определённое ископаемое к тому или иному виду, роду, глубоко и захватывающе безосновательны. Представьте себе, что по счастливой случайности у нас появилась непрерывная палеонтологическая летопись, в которой недостающие звенья отсутствуют. Теперь взгляните на четыре латинских названия, которые были присвоены 1470. На первый взгляд, переход от Хаббелис Haebilis crudolfensis Кажется, меньшем изменением, чем переход от австралопитеку к хомо. Два вида внутри рода должны теоретически быть похожи сильнее, чем один род на другой. Не так ли? Разве это не является основой иерархической классификации, когда необходимо различать уровень родов, скажем, род хомо или пан, противопоставляется родам африканских человекообразных обезьян и уровень видов, скажем, обыкновенный шимпанзе или бонобо вроде шимпанзе? Да, это верно. Если мы классифицируем современных животных, которые могут рассматриваться как концы ветвей эволюционного древа, и предшественники которых так предусмотрительно вымерли, чтобы не путать дискретную картину кроны. Естественно, ветви, которые соединяются друг с другом раньше, ближе к стволу и корням, будут отличаться сильнее, чем ветви, соединения которых позднейший общий предок, ближе к концам ветвей. Система работает, пока мы не попытаемся классифицировать вымерших предшественников. Но как только мы обращаемся к гипотетически полной палеонтологической летописи, все деления рушатся. Дискретные имена, как правило, становятся невозможно применять. Мы легко убедимся в этом, если отправимся в прошлое, подобно тому, как мы это проделали с кроликами в главе второй. Если отправиться в прошлое по пути развития современных Homo sapiens, человек разумный Неизбежно дойдешь туда, где различия с современными людьми станут достаточно велики, чтобы живущие там люди получили собственное название, например, homo ergaster человек работающий. Тем не менее, на каждом этапе люди вероятно были достаточно похожи на своих родителей и детей и безусловно относились к одному виду. Теперь пойдем дальше, отслеживая предков homo ergaster, и на этом пути обязательно наступает момент, когда нам начинают встречаться особи которые достаточно отличаются от обычного Homo ergaster и потому заслуживают собственного названия, например, Homo habilis, человеку милый. Мы подошли к сути. Если мы вернемся еще глубже в прошлое, в определенный момент нас обступят особи, отличающиеся от современного Homo sapiens так сильно, что им положено дать другое родовое название, например, Australopithecus. Беда в том, что достаточно отличается от современного homo sapiens, это далеко не то же самое, что достаточно отличается от наиболее ранних homo, здесь обозначенных как homo habilis. Подумайте о первой рожденной особи homo habilis. Ее родители были из рода австралопитекус. Она принадлежала к другому роду, чем ее родители? Чепуха. Да, безусловно, так и есть. Но виновата не А наше человеческое стремление распределить все по категориям и всему дать название. В действительности не было первой особи Homo habilis и не было первого экземпляра любого вида, рода, отряда, класса или типа. Каждое когда-либо рожденное существо должно быть причислено к тому же виду, что его родители и дети. Если бы при каждом рождении присутствовал зоолог, занятой классификацией, Тем не менее, оглядываясь назад и учитывая тот парадоксально полезный факт, что большинство звеньев отсутствует, классификация на виды, роды, семейства, отряды, классы и типы становится возможной. Мне хотелось бы, чтобы у нас действительно была полная и непрерывная цепочка ископаемых, полный отчет об эволюционных изменениях. Я желаю этого не в последнюю очередь, потому что хотел бы видеть скорбные физиономии зоологов и антропологов, которые всю жизнь проводят в дебатах, к какому виду или роду отнести то или иное ископаемое. Господа, интересно, почему никогда не дамы вы спорите о словах, а не о реальности. Дарвин заметил в происхождении человека: в ряду форм незаметно переходящих одна в другую, от какого-либо обезьянообразного существа до человека в его современном состоянии, Было бы невозможно указать, которой именно из этих форм следует впервые дать наименование человек. Перевод Сеченова, примечание редакции. Давайте перенесемся вперед через вереницу ископаемых и посмотрим на некоторые звенья, те из них, о которых во времена Дарвина еще не знали. Какие промежуточные звенья мы можем найти между нами и различными существами вроде 1470 и твигги? То есть тех, что иногда называют Homo, а иногда Australopithecus. С некоторыми из них мы уже встречались, с пятикантропом и Синантропом, которых обычно относят к Homo erectus. Но эти двое жили в Азии, а большая часть эволюции человека прошла в Африке, как сейчас вполне надежно доказано. Петекантроп, Синантроп и им подобные были эмигрантами. В самой Африке их эквиваленты в настоящее время обычно классифицируются как Homo эргастр, Хотя на протяжении многих лет они все назывались Homo erectus, еще одна иллюстрация непостоянства. Самый известный экземпляр Homo ergaster и один из наиболее полных дошедших до нас до человеческих останков это мальчик с озера Туркана, мальчик из Нарёокатомы, обнаруженный командой Камееу с звездой среди охотников за ископаемыми из команды палеоантропологов Ричарда Лики. Мальчик с острова Туркана жил около 1,6 миллиона лет назад и умер в возрасте примерно 11 лет. Есть признаки того, что если бы он дожил до зрелости, то вырос бы до 184 сантиметров. Докинс привел устаревшую оценку, новейшая около 164 сантиметров. Примечание научной редакции. Прогнозируемый объем его взрослого мозга составил бы около 900 сантиметров кубических. Это было типично для мозга Homo ergaster erectus, размер которого варьировал в пределах тысячи кубических сантиметров. Это значительно меньше мозга современного человека, 1300-1400 кубических сантиметров, но больше мозга Homo habilis, около 600 кубических сантиметров, австралопитекус, около 400 кубических сантиметров и шимпанзе, примерно такой же. Вы помните, мы пришли к выводу, что наш предок 3 миллиона лет назад имел мозг шимпанзе, но ходил на задних конечностях. Мы можем предположить, что вторая половина истории, от 3 миллионов лет назад до последнего времени, была историей увеличения размера головного мозга, и это действительно так. Homo ergaster erectus, который оставил нам много ископаемых экземпляров, является убедительным промежуточным звеном Между сегодняшним Homo sapiens и Homo habilis, жившим 2 миллиона лет назад, а тот, в свою очередь является прекрасным мостом к стролопитекус, жившему 3 миллиона лет назад и напоминавшему прямоходящего шимпанзе. Сколько же звеньев нужно предъявить, чтобы не осталось недостающих? Можем ли мы перекинуть мост от Homo ergaster к Homo sapiens? Да, у нас уже есть богатый ассортимент ископаемых, охватывающий последние несколько сотен тысяч лет, которые характеризуются промежуточными признаками. Некоторым были даны собственные видовые названия: например, Homo heidelbergensis, Homo radiensis и Homo neanderthalensis. Другие иногда и те же самые называются древними Homo sapiens. Но, как я не устаю повторять, названия не имеют значения. Важно то, что звенья больше не отсутствуют. Промежуточных видов предостаточно. Просто сходите и посмотрите. Итак, Мы имеем прекрасную ископаемую документацию постепенных изменений, начиная с люси, прямоходящего шимпанзе, жившего три миллиона лет назад. Как же отрицатели истории воспринимают эти доказательства? Некоторые из них все буквально отрицают. Я столкнулся с этим в 2008 году, когда снимал для 4-го канала документальный фильм "Гене Чарльза Дарвина". Я брал интервью о Венди Райт, президента организации "Обеспокоенные женщины Америки". Её мнение о том, что экстренные контрацептивы лучшие друзья педофила, дает четкое представление о силе ее интеллекта, и она полностью оправдала ожидания во время нашего разговора. В телефильме была использована небольшая часть интервью. Приведенная далее стенограмма гораздо полнее, однако не полная. Здесь я ограничился фрагментами, в которых мы обсуждали палеонтологическую летопись происхождения человека. Вэнди Я снова возвращаюсь к тому, что эволюционистам все еще не хватает знаний, чтобы проследить за эволюцией. Но вместо научного разрешения ситуации эволюционисты подвергают эту тему цензуре. Так, например, нет никаких доказательств эволюционного перехода от одного вида к другому. Если бы это было так, если бы эволюция имела место, то безусловно, при переходе от птиц к млекопитающим или, я не знаю, еще дальше, было бы хоть одно доказательство. Ричард Имеется огромное количество доказательств. Простите, но вы все время повторяете это, будто мантру, потому что вы, вся ваша компания, вы только друг друга слушаете. Я имею в виду, что вам нужно просто раскрыть глаза, и вот они, доказательства. Венди. Ну, тогда покажите их мне. Да, покажите кости, покажите мне тушу, покажите мне доказательства переходные звенья от одного вида к другому. Ричард. Каждый раз, когда обнаруживают ископаемое, которое находится между одним видом и другим, ваш брат говорит: "Ага, теперь у нас два пробела там, где раньше был один". Я имею в виду, что почти каждое ископаемое, которое мы находим, является промежуточным между чем-то и чем-то. Венди смеется, Если бы это было так, Смитсоновский музей естественной истории был бы забит этими примерами, а это не так. Ричард. Да нет же, это так и есть. Если брать человека, то со времен Дарвина появилось огромное количество доказательств промежуточных звеньев в цепочке ископаемых людей. У нас есть различные виды австралопитеков, например, и у нас есть хомо Это промежуточное звено между австралопитеком, более древним видом, и хомо сапиенс, который моложе. Я хочу спросить, почему вы не считаете эти виды промежуточными? Вэнди, Если бы были реальные доказательства эволюции, их показывали бы в музеях, а не только на картинках. Ричард. Я только что рассказал вам об австралопитеке, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, древних и современных Homo sapiens. Это прекрасный набор промежуточных звеньев. Венди. Но у вас все равно не хватает вещественных доказательств. Ричард. Вещественные доказательства есть. Сходите в музеи и посмотрите на них. У меня их нет с собой, но вы можете пойти в любой музей, и вы увидите австралопитека, и хомо хабилис, хомо эректус, увидите древних хомо сапиенс и современных хомо sapiens. прекрасный набор промежуточных звеньев. Почему вы продолжаете требовать? Предоставьте мне доказательства, когда я это уже сделал. Сходите в музей и посмотрите. Вэнди, я ходила. Я ходила в музеи, многие из нас ходили, но остались при своем». Ричард. Вот скажите, вы видели собственными глазами Homo erectus? Венди. И я думаю, что вы сейчас пытаетесь и очень агрессивно заткнуть нам рот, не дать нам говорить. Кажется, это вы от разочарования, что так много людей до сих пор не верят в эволюцию. Если бы эволюционисты были так уверены в своих убеждениях, то и не было бы необходимости в цензуре. Одно это показывает, что эволюция по-прежнему не недоказана и остается под вопросом. Ричард. Я я признаться разочарован. Дело не в подавлении. Вот я рассказал вам о четырех или пяти ископаемых. Винди смеется. И вы, кажется, просто игнорируете то, что я говорю. Почему бы вам не пойти и не посмотреть на эти ископаемые? Винди, если бы они были в музеях, в которые я много раз ходила, я бы объективно взглянула на них. Но я возвращаюсь к тому, что, Ричард, они есть в музеях. Винди Я возвращаюсь к тому, что философия эволюции может вести к возникновению идеологий, которые были для человеческой расы очень разрушительными. Ричард. Да, но разве не лучше было бы не указывать на ошибочные представления о дарвинизме, которые были страшно извращены в угоду политике, а попытаться его понять? Тогда вы были бы в состоянии противодействовать этим ужасным, неверным представлениям. Вэнди. Ну, на самом деле, нас к этому часто вынуждает агрессивность сторонников эволюции. Не то чтобы мы прячемся от данных, которые вы нам все время предоставляете, не то чтобы мы не знали об этом. Нам деваться от этого некуда. Нам все это все время подсовывают. Но я думаю, вы разочарованы из-за того, что многие из нас, тех, кто видел ваши данные, все равно не покупаются на вашу идеологию. Ричард, вы видели Homo erectus, вы видели Homo habilis? Вы видели австралопитека? Я вам задавал этот вопрос. В Индии я видела, что когда в музеях и учебниках хотят показать эволюционные различия одного вида от другого, они опираются на иллюстрации и рисунки, а не на вещественные доказательства. Ричард. Ну, вы могли бы съездить в музей Найроби и посмотреть на оригиналы ископаемых. Но их слепки, точные копии этих ископаемых, вы можете увидеть в любом крупном музее. Венди: Ну, позвольте мне спросить, почему вы так агрессивны? Почему вам так важно, чтобы каждый верил в то же, что и вы? Ричард: Я говорю не о вере. Я говорю о фактах. Я рассказал вам о некоторых ископаемых, и каждый раз, когда я вас о них спрашиваю, вы уходите от вопроса. Венди: Должны же быть тонны вещественных доказательств, а не только отдельные вещи. Но опять же их нет. Ричард: Я выбрал ископаемых гаменит, потому что я подумал, что вас они больше всего заинтересуют. Подобные останки можно найти для любой группы позвоночных, которая только придет в голову. Венди, я все же вернусь к тому, почему для вас так важно, чтобы все верили в эволюцию. Ричард, я не люблю слово вера. Я предпочитаю просто предлагать людям взглянуть на факты, и вас я прошу взглянуть на доказательства. Я хочу, чтобы вы пошли в музеи и посмотрели на факты, а не верили тому, что вам сказали, будто доказательств нет. Просто сходите и посмотрите на эти доказательства. Венди смеется. И да, и я бы сказала, Ричард, это не смешно. Я имею в виду, действительно сходите. Сходите. Я рассказал вам об ископаемых гоминидах, и вы можете пойти и посмотреть на эволюцию лошади. Вы можете пойти и посмотреть на эволюцию ранних млекопитающих. На эволюцию рыб, на переход от рыб к наземным амфибиям и рептилиям. Любое из этих ископаемых вы найдете в любом хорошем музее. Просто откройте глаза и посмотрите на факты. В И я бы сказала: "Откройте глаза и узрите сообщества, созданные теми, кто верит в любящего Бога, сотворившего нас". Может показаться, что в этом диалоге я проявил излишнее упрямство, настаивая на походе в музей, но я не кривил душой. Этих людей приучили говорить: "Нет никаких ископаемых, покажите мне доказательства, покажите мне хоть одно ископаемое". Они повторяют это снова и снова и начинают в это верить. Так что я поставил эксперимент, рассказав этой женщине о трёх или четырех ископаемых и дальше просто не позволял ей уйти от темы. Результаты удручают и являются хорошим примером тактики, часто используемой отрицателями истории, когда они сталкиваются с доказательствами этой самой истории. Просто не замечать их и повторять как мантру. Покажите мне ископаемые! где ископаемые? Нет ископаемых, просто покажите мне хоть одно промежуточное ископаемое, мне больше ничего не нужно. Другие отрицатели истории сбивают себя с толку названиями и связанной с номенклатурой неизбежностью проводить границы там, где их нет. Каждое ископаемое, которое потенциально может быть промежуточным, всегда классифицируется как хомо или австралопитекус. Ни одно ископаемое не классифицируется как промежуточное, поэтому нет промежуточных звеньев. Но, как я объяснил ранее, это неизбежное следствие требований номенклатуры, а не фактическое отражение реальности. Даже идеальное промежуточное звено все равно причислят либо к хомо, либо к австралопитекус. Более того, половина палеонтологов, вероятно, назовет его хомо А другая половина австралопитекус. И, к сожалению, вместо того, чтобы собраться вместе и договориться, что промежуточные ископаемые это именно то, чего нам следует ожидать, исходя из теории эволюции, палеонтологи можно биться об заклад, чуть не до драки дойдут в терминологических спорах, неизбежно вызвав ложное впечатление о самой находке. Это отчасти напоминает юридическую проблему различия между совершеннолетием и несовершеннолетием. по юридическим соображениям, а также для решения вопроса, достаточно ли юноша взрослый, чтобы голосовать или пойти в армию, необходимо провести четкое различие. В 1969 году возрастной ценз для английских избирателей был понижен с 21 года до 18 лет. В 1971 году такое же изменение произошло в США. Теперь уже говорят о снижении его до 16. Но независимо от возрастного ценза Никто всерьез не считает, что наступление полуночи на 18 или 21-й или 16 день вашего рождения действительно превращает вас в другого человека. Никто всерьез не думает, что есть два вида людей детей и взрослых, без промежуточных звеньев. Очевидно, мы все понимаем, что весь период взросления это один сплошной переходный этап. Можно также сказать, что некоторые из нас так и не выросли. Аналогичным образом, эволюция человека от какого-нибудь австралопитекуса форенсис до homo sapiens состояла из непрерывной последовательности родителей, рождающих детей, которых современный систематик несомненно отнес бы к тому же виду, что и их родителей. Оглядываясь назад и по причинам, которые далеки от юридических, современные систематики настаивают на снабжении каждого ископаемого ярлыком, на котором должно быть написано что-нибудь вроде Australopithecus или Homo. Музеям однозначно не разрешено писать на табличках к экспонатам на полпути между Australopithecus африканус и хомо habilis. Те, кого подлинная история не устраивает, пользуются этим соглашением о названиях, объявляя его признаком отсутствия промежуточных звеньев. Точно так же вы могли бы сказать, что нет такого явления, как подростки. Поскольку человек это взрослый избиратель, 18 лет и старше, либо ребенок без права голоса, младше 18. Это то же самое, что сказать, будто юридическая необходимость возрастного ценза доказывает, подростков не существует. Но вернемся к ископаемым. Если апологеты креационизма правы, то австралопитек это просто обезьяна, поскольку его собственные предшественники не имеют отношения к поиску недостающих звеньев. Но почему бы нам не взглянуть на них. Есть несколько находок, пусть и фрагментарных. Ордипитек, который жил 4-5 миллионов лет назад, известен в основном по зубам, но было найдено также несколько костей стопы и черепа, и этого оказалось достаточно, чтобы большинство исследовавших его анатомов склонилось к тому, что он был прямоходящим. Почти такой же вывод сделали первооткрыватели двух еще более древних ископаемых Аррарина и Сахелянтропа. Сахелянтроп примечателен своей исключительной древностью, 6 миллионов лет, близко по возрасту к общему предку с шимпанзе, и тем, что он был найден далеко к западу от Великой рифтовой долины, в Чаде, где его прозвище Тумай означает надежда на жизнь. Некоторые палеантропологи скептически относятся к заявлениям о прямохождении, которые были сделаны первооткрывателями Аррина и Сахелянтропа. И как мог бы заметить циник, каждая проблемная ископаемая оспаривается. В том числе первооткрывателями других таких же проблемных находок. Палеантропология более других областей науки отмечена или поражена соперничеством. Следует признать, что палеонтологическая летопись, соединяющая прямоходящую человекообразную обезьяну Австралопитекус с предположительно четвероногим предком, общим у нас с шимпанзе, по прежнему бедна. Мы не знаем, как наши предки встали на задние конечности. Чтобы это понять, нужно больше ископаемых. Но давайте, по крайней мере, радоваться той хорошей палеонтологической летописи, которую мы, в отличие от Дарвина, имеем в своем распоряжении и которая показывает эволюционный переход от австралопитеку с мозгом как у шимпанзе к современному homo sapiens с раздутым черепом и большим мозгом. В этом разделе я ссылался на фотографии черепов и предлагал их сравнить. Вы, возможно, заметили выдающуюся челюсть некоторых экземпляров или их надбровные дуги. Иногда различия очень тонкие, что помогает осознать постепенность перехода от одного ископаемого к другому, более позднему. Теперь я хочу предъявить аргумент, который приведет нас к некоей проблеме. Дело в том, что изменения, происходящие в течение жизни каждой особи по мере взросления, гораздо более значительны, чем изменения, которые мы видим Сравнивая взрослых в последующей цепи поколений. Найдите в интернете фотографию черепа, который принадлежит шимпанзе незадолго до рождения. Он очень отличается от черепа взрослого шимпанзе и гораздо больше похож на череп человека, взрослого или ребенка. Существует часто публикуемое фотоизображение детёныша шимпанзе и взрослого шимпанзе, которое нередко используется для иллюстрации интересной идеи о том, что в эволюции человека Ювенильные признаки поддерживались у взрослых. Или это не обязательно то же самое, что мы становимся половозрелыми, когда наше тело еще не полностью избавилось от подростковых черт. Мне показалось, что картинка слишком хороша, чтобы быть настоящей, и я послал ее своему коллеге Десмонду Моррису. Я спросил его, может ли фото быть подделкой? Видел ли он когда-нибудь молодого шимпанзе, который выглядел бы настолько похожим на человека? Доктор Моррис скептически отнесся к спине и плечам, но голова его устроила. Для шимпанзе характерна сгорбленная осанка, а у этого, на удивление, прямая человеческая шея. Но если взять только голову, изображению можно доверять. Шей Лали, подбиравшие иллюстрации для этой книги, нашла источник знаменитой фотографии. Это материалы конголезской экспедиции 1909-1915 годов. снаряженной американским музеем естественной истории. Животные в момент съемки были мертвы, к тому же автор снимков, Герберт Лэнг был таксидермистом. Может быть, причина странной осанки детеныша – плохая набивка чучела? Это заманчивое предположение, но согласно информации музея, Ленг фотографировал свои экземпляры до набивки. Тем не менее, осанку мертвого шимпанзе можно изменить так, как это не получится с живым. Дисмонт Моррис, похоже, прав. А детеныша шимпанзе вызывает подозрения, но голова реалистична. Взяв голову за правдоподобную основу, даже если плечи и не вполне способны нести бремя подлинности, можно сразу увидеть, что сравнение черепов взрослых ископаемых может ввести нас в заблуждение. Или, выражаясь более конструктивно, резкое отличие голов взрослых особей от голов малышей показывает нам, как легко признак Например, степень вытягивания морды может изменяться, придавая животному большую или меньшую человечность. Эмбриология шимпанзе знает, как сделать человекоподобную голову, потому что она проделывает этот трюк с каждым постепенно взрослеющим шимпанзе. Представляется весьма вероятным, что поскольку австралопитекус развивался до homo sapiens, формируя промежуточные виды со все более и более короткой мордой, то происходило это очевидным путем сохранения детских признаков в зрелом возрасте. А не от я упоминал в главе второй. В любом случае значительная часть эволюционных изменений состоит в изменении скорости, с которой определенные части тела растут по отношению друг к другу. Это называется гетерогенным ростом. В отечественной научной литературе такой рост называется аллометрическим. Примечание научной редакции. Я имею в виду, что эволюционные изменения легко понять, учитывая наблюдаемые факты эмбриологических изменений. Эмбрионы формируются путем неравномерного роста. Разные их части растут с разной скоростью. Череп детёныша шимпанзе превращается в череп взрослого шимпанзе путем сравнительно быстрого роста костей челюстей и морды в сравнении с другими костями черепа. Повторюсь, Каждое животное каждого вида в ходе эмбрионального развития изменяется гораздо заметнее, чем типичные взрослые особи изменяются в цепочке поколений, растянутых в геологическом времени. Это соображение выводит нас к следующей главе, посвященной эмбриологии и ее отношению к эволюции.